Часть третья. Вражеский замок. Если боги не слышат мои молитвы потому, что я осквернен кровью, я ничего не могу с этим поделать и все равно продолжаю молиться. Книга Самурая. Глава первая. Три стеклянные сферы. Сегодня ночью странное небо, словно готический свод из серого гранита. Высокие-высокие пепельные облака... Напоминают слоистую штукатурку. Город окутала дымка, похожая на сухой холодный туман. Неприятная, тяжелая тишина. Звуки умирают, едва родившись, вязнут в этом тумане, как в трясине. Я вышла из дома около двенадцати. Дождалась, когда родители лягут спать, тихонько собралась и незаметно, ни с кем не споря ушла, как призрак. Я сегодня стану призраком. Этой безлунной серой ночью – я иду в пятно страха, чтобы разделить с Сашей судьбу и остаться с ним до конца, каким бы он ни был. Ухожу в другой мир и, может быть, оттуда уже не вернусь. До Серафимского кладбища мне удалось подъехать на позднем пустом автобусе. Я вышла напротив переезда, пересекла рельсы и быстрым шагом направилась в путь по пьяной дороге. Костик сказал, что Саша перебрался в доме насовсем. Думаю, искать его надо на стройке в зубчатой башне. Пьяная дорога и днем-то не самое приятное место для прогулок, а уж ночью. Здесь промзона. Если кто привяжется, кричи, не кричи, никто не услышит. И не спрятаться никуда. По обе стороны глухие заборы. Безлюдие абсолютное. Со стороны кладбища дует ветер. Волнами набегает шум деревьев, как будто морской прибой. В воздухе летает редкий тополиный пух. Я почти бегу, стараясь держаться в тени забора время от времени вздрагивая от эхо собственных шагов. «Не исключено, что я иду в домен зря. Саша может меня попросту не пустить или, увидев, сразу выгонит. Зачем ты пришла?» – спросит он. «Что тебе здесь надо? И что я ему отвечу, что вчера ночью, уйдя от него, совершила ужасную ошибку?» Конечно, Саша не просил меня остаться, но я знала, что могу ему помочь, и ушла. Бросила в самый тяжелый момент. «Простит ли он меня?» «Вполне возможно, что нет. Саша не выглядит человеком, который легко прощает. Честно говоря, мне уже все равно, кто Саша на самом деле. Расчетливая нелюдь со своими тайными целями, как заявил лесник, или жертва чужих интриг, как полагает Эзергиль. Может, он и в самом деле ничего не знал. Я боюсь за него и хочу быть рядом с ним, и мое место там, в пятне страха». «Откуда здесь столько тополиного пуха? складбище нанесло, что ли?» Белесые комочки липли к рукавам, лезли в глаза. Я вдруг заметила, что это не пушинки, а какие-то странные чешуйки, похожие на хлопья остывшего пепла. Поймала одну, и она мгновенно распалась в руках. Только тогда я, наконец, обратила внимание, что асфальт выглядит неестественно гладким и светлым. Я наклонилась, прикоснулась к нему – и кончики пальцев утонули в пыли. Дорога была как снегом покрыта слоем бетонной пыли, глубиной миллиметра два. «Начинается», — подумала я, внутренне холодея. «Похоже, кое-кто работает с пространством». Я постояла мгновение, потом пошла дальше, стараясь не обращать внимания на падающие с неба, бело... падающие с неба белесые хлопья. В голове крутились разнообразные догадки, что же там творит Саша. Зачем ему этот пыльный снег? Может, у него где-то далеко был огромный пожар, и это действительно падает пепел? Или я сейчас прохожу через серый мир? Впервые за последний год я пожалела, что так и не освоила навык перехода из обычного мира в серый и обратно. Материалисты считали его лишним, но Саша, будучи иллюзионистом по образованию, вполне мог им воспользоваться. Например, чтобы отсечь иллюзии, вот только зачем ему это? Я была так поглощена строительством гипотез, что не сразу заметила, как к моему внутреннему монологу добавился еще один голос, а когда поняла, то остановилась как вкопанная. «Меня застали врасплох. Кто здесь?» Дорога была по-прежнему пуста, только где-то вдалеке, за поворотом. Словно работало радио, одинокий, резкий голос, что-то неразборчиво, но очень эмоционально вещал невидимым оппонентам. Спорил, убеждал, доказывал. То и дело голос замолкал, точно выслушивая встречные аргументы, а потом раздавался снова. Говоривший не удалялся и не приближался. Когда первый испуг прошел, мне стало любопытно, и я пошла вперед, ускорив шаги. Повернув в очередной раз вместе с дорогой, я, наконец, увидела говорившего. Он шел впереди метрах в ста, примерно с той же скоростью, о моем присутствии, судя по всему, не догадывался. Это был немолодой мужчина в темном пальто. Издалека я видела только прямую спину и седую голову. Он громко говорил сам с собой, энергично размахивая руками. При этом никаких собеседников поблизости не наблюдалось. «Псих?» – подумала я. Или разговаривает по мобильнику через гарнитуру. Догнать его или не стоит? В конце концов, это вполне мог быть и обычный запоздалый прохожий. Несколько минут я шла позади старика, вдруг он оглянулся. Мы оба остановились, глядя друг на друга. Потом он помахал рукой, приглашая подойти. «Сюда, сюда!» – донесся смутно знакомый голос. «Тебе тоже будет полезно послушать». Поколебавшись, я решила принять приглашение, но, не дойдя десятка шагов, застыла в шоке. Это был Савицкий, точнее, его призрак. Старый мастер выглядел совершенно так же, как и два года назад, в день своей дематериализации. Мужественное, изрезанное морщинами лицо, крючковатый нос, яркие, синие глаза. Снежинки опускались ему на голову и плечи и падали дальше сквозь тело, не задерживаясь. «Здрасте!» Поздоровалась я издалека, не зная, что обычно говорят в таких случаях призракам. э, -э, -э. давно не виделись. А что вы тут делаете?» «Неужели не видно?» «Веду урок», — недовольным тоном сообщил Савицкий. «Урок практической и теоретической демиургии». «Хм... А для кого вы его ведете?» «Для одного, недоученного иллюзиониста, который и в гробу не дает мне покоя». Я невольно оглянулась по сторонам, никого кроме нас двоих... Поблизости не наблюдалось. Между тем, призрак Савицкого направился дальше. Мне не оставалось ничего другого, как догнать его и пойти рядом. «Итак, мы говорили о создании домина», – продолжал начатую лекцию Савицкий, обращаясь куда-то в пустоту. «Начнем, пожалуй, с логики пространства, а затем перейдем к форме. Ну и на закуску оставим заселение. Возражений нет?» Я промолчала. Невидимый, недоученный иллюзионист, очевидно, тоже. «Под логикой пространства», – заговорил Савицкий тем тоном, которым он, очевидно, при жизни вещал с кафедры в Академии. «Мы понимаем те отношения между физическими объектами, которые обычны для реального мира, и при нарушении которых возникают визуальные парадоксы, называемые еще иллюзиями. Мне сразу захотелось записать это определение в тетрадь и обвести узорчатой рамочкой». Надо сказать, почти все мастера чистого творчества экспериментируют с логикой пространства и меняют отношения между объектами, каждый на свой вкус. Большая часть мастеров старой советской школы руководствуется при этом исключительно своей интуицией. Однако, есть также прогрессивная западноевропейская школа чистого творчества, которой принадлежу я сам. Это путь для тех, кто умеет не только творить, но и мыслить для избранных, способных постичь, что и как они делают. В России, к сожалению, Тон задавал Корин. Гениальный самоучка, благодаря заветам которого мы в основном и работаем, по интуитивному принципу «что выросло, то выросло». Европейцам больше повезло, у них был великий морец Эшер. Важный момент. Эшер страстно увлекался математикой. Но при этом не забывал, что в первую очередь он мастер иллюзий. Математик доказывает теоретическую возможность существования пятимерного пространства при помощи формул и уравнений. А Эшер говорил «Хотите, я это самое пятимерное пространство вам нарисую» и рисовал. Графические наброски великого мастера, которые профаны и считают его основным художественным наследием, неоспоримое свидетельство его гения – на этот счет я хотел бы привести следующую замечательную цитату. Призрак Савицкого остановился, встал в позу и с выражением процитировал. Математики открыли дверь, ведущую в другой мир. Но сами войти в этот мир не решились. Их больше интересует путь, на котором стоит дверь, чем сад, лежащий за ней. Андрей э, Михайлович, я с трудом вспомнила его полное имя. «Тот, кому вы все это рассказываете. Как его зовут?» «Случайно не Саша Хольгер?» «Девочка, не сбивай меня с мысли», – грызнулся Савицкий. «Итак, создание домина. Для начала нам надо сотворить пространство. Как мы это сделаем?» «Ну, первым делом...» Я быстро вспомнила свои подзабытые занятия демиургии. «Надо создать сильную точку входа, а дальше пространство начнет разворачиваться само». «Никаких само!» – в ужасе затряс головой Савицкий. «Школа Эшера не признает самотека, только научный подход». Савицкий приосанился, взглянул в небеса и с интонацией лектора продолжил. «Да будет вам обоим известно, все без исключения домины строятся на принципах неевклидовой геометрии. Разумеется, обычному мастеру, работающему по принципу «один попугай сдох, другого купим» Знать об этом совершенно не обязательно. Но мы-то с вами, господа, мыслящие личности. Давайте взглянем на типичную структуру домина». Савицкий остановился, опустился на корточки и принялся пальцем чертить в пыли круг, наполненный дугами. Ближе к краям дуги множились, пересекались и постепенно сходили на нет. «Здесь», – заговорил он, – Схематично представлен один из двух видов неэвклидового пространства, описанных французским математиком Понкаре. Чтобы понять особенности этого пространства, представим, что ты сама находишься внутри этого круга. Законы его существования таковы, что по мере перемещения от центра круга к его границе твой рост будет уменьшаться так же, как уменьшаются дуги на данной картине. Вопрос, сможешь ли ты дойти до границы круга? «Думаю, нет», — сказала я. «При таком подходе круг становится бесконечным». «А что самое забавное», — подхватил Савицкий, «находясь в таком пространстве, ты не заметишь ничего необычного в нем по сравнению с обычным Евклидовым». Мне вдруг стало не по себе. О чем это он? Уж не намекает ли, что я никогда не дойду до зубчатой башни? Буду идти и идти, а она все так же будет маячить на горизонте». «Да, непросто выбраться из такого мира», – с довольным видом проговорил Савицкий, поднимаясь с корточек. «Но возможно». «Как же это сделать?» Я наклонилась и посмотрела на схему. По краям дуги сливались сплошное мельтешение линий. Зато в центре было почти пусто. «А почему в центре круга пустое место? Оно что-то означает?» «В десятку!» – воскликнул Савицкий. «В центре круга находится белое пятно». Математики называют это пятно особой точкой, где пространство не существует. Что же мы делаем, чтобы создать в этом месте выход? Я скромно промолчала. Конечно, замыкаем его на себя укоризненно взглянув на меня, сказал Савицкий. Наклонился и что-то начиркал в середине. Самым простым способом для художника ставим свой автограф. Ловко! Теперь здесь у нас выход, запомни, выход из любого домена всегда в центре. Только из наших мастеров, живущих по принципу «а кто оно такое вырастет, само решит», мало кто знает, где находится центр, даже в его собственном домене. Не говоря уж о чужом, пошли дальше. Мы свернули за очередной корпус Северного завода, лекция Савицкого очень меня заинтересовала. «Почему же у нас в училище не преподают ничего подобного?» В голову лезли разнообразные ассоциации и воспоминания. Именно так, в виде бесконечного круга с выходом по центру, выглядел мир поля, домен Хохланда. Уж не Савицкий ли его конструировал? А кто? Не сам же Эшер, а Хорезон. Знает ли сам Джефф, где у него там центр? Или он намертво привязан к выходу строительному вагончику? Если не разбираться в собственном домене, то всегда будешь зависеть от того, кто владеет вопросом лучше тебя. А теперь поговорим о заселении домена, повысил голос Савицкий, заметив, что я задумалась. Самый простой метод – это зеркальная метаморфоза. Так чрезвычайно точно назвал его Эшер. Метод работает так. Мы делим пространство на базовые элементы, а затем разными способами трансформируем. В геометрии это называется симметрией, отражением, искажением. Теоретически все очень просто, однако только Эшер был способен превратить базовый элемент пространства в живое существо. В те времена это еще не запрещалось кодексом, потому что никто даже вообразить не мог, что подобное возможно. Савицкий мечтательно прикрыл глаза. О, эти жуткие и великолепные геометрические миры! наполненные парадоксальной архитектурой и фантастическими демонами. Где они сейчас? Кто стал наследником Эшера, или они так и парят в неведомом пространстве? Пустынные и заброшенные. Как же я мечтал прикоснуться к этой тайне, но судьба меня не пощадила. Это точно, подумала я, вспомнив выставку графики Эшера в училище на проспекте авиаконструкторов и то, что за ней последовало. И спросила Савицкого, чтобы не ходить вокруг да около. «Значит, так вы и учили Сашу Хольгера демиургии. А вы знаете, как он применил ваши неевклидовые теории и зеркальные методы?» «Не думаю, что Хольгер очень много усвоил из наших занятий», пренебрежительно сказал Савицкий. «Он был слишком занят собственными проблемами и слишком мало любил чистое искусство». Вот теперь и пожинает плоды собственного разгильдяйства. И я вместе с ним, да-да, я всего лишь его воспоминания. Хольгер вытащил меня из небытия, чтобы я срочно ликвидировал пробелы в его образовании. И что вы ему посоветовали? Да ничего. Малейшая попытка изменить структуру домена приведет к его разрушению, что мы и наблюдаем. Савицкий раздраженно взмахнул руками, как будто разгоняя падающие снежинки. И поменьше эмоций, пусть не забывает, что любая работа – это автопортрет художника, и к Домину это относится в первую очередь. В чистом творчестве, как и в математике, эмоции неуместны и вредны. Хольгер слишком привязан к своему Домину, а самое смешное, что и Домин-то фактически не его. Как? А чей? Наконец-то Савицкий прекратил изъясняться загадками и сказал что-то конкретное. Но старый иллюзионист не был бы собой или своим призраком, если бы под конец не напустил туману. Пусть попробует догадаться сам. Кстати, это третье, что я бы ему посоветовал. Учиться отделять свои мысли от чужих. Естественно, ни один начинающий мастер не свободен от влияний. Но он, по крайней мере, должен понимать, откуда тянутся их корни. Пусть вспомнит главный принцип чистого творчества. Мы пытаемся познать и сотворить заново то, что является всего лишь зеркалом, отражающим нас самих». Возле последнего заводского корпуса, за которым кончался забор, Савицкий остановился. «Андрей Михайлович», – задала я вопрос, который уже давно вертелся у меня на кончике языка. «Кстати, об отражениях. Вы случайно не знаете такой задачки? Дано три сферы, одна зеркальная». Вторая матовая, а третья стеклянная. Не стеклянная, а прозрачная, поправил Савицкий. Это не задача. Это одна из наиболее знаменитых работ Эшера под названием «Три 2. Ты не точно описываешь. Стол, на нем три стеклянных шара. Один из них непрозрачный, второй прозрачный, но ничего не отражает. А в третьем... Отражаются две предыдущие сферы и мастер, который сидит перед окном за столом и их рисует. А почему ты спросила? Потому что не понимаю, почему мне не поставили зачет, в чем я ошиблась. Ну-ка расскажи, как ты ее решила? Я подумала, что мы имеем дело с символами. Три сферы, три мира, реальный, иллюзорный и мир доменов, которые нечто среднее. Так, кивнул Савицкий, дальше. Что дальше? Это все. Ну, деточка, ты ошибаешься. Символика трех сфер гораздо сложнее, чем тебе кажется. Вот скажем, матовый шар, как ты верно заметила, реальность – мир материи. В зеркальном шаре он видит только самого себя, а о существовании прозрачного может только догадываться. Он замкнут, ограничен, подчинен иллюзии. Но без нее он не сможет существовать, как и она без него. Или возьмем прозрачный шар – домины. Поскольку он не отражается в зеркальном и не виден из матового, мы делаем вывод, что иллюзионист в доме не работать не сможет. Таким образом, мастер иллюзий не властен над невидимым. Но и невидимое не властно над ним. Зато именно из своего иллюзорного, всеотражающего мира он способен увидеть отражение мастера, который рисует все три шара сразу – Видишь, как все наглядно, четко, просто. С помощью этих трех сфер можно проиллюстрировать любой принцип работы с материей или иллюзией. Погодите, какого еще мастера? Самое главное ты и забыла. Мастер, перед которым лежат на столе эти три сферы, который видит и рисует их все, он-то и отражается в зеркальном шаре. «Так вот, зачем мне подсунули лист и карандаш?» – догадалась я. «Значит, это была задачка не с тремя, а с четырьмя неизвестными. И четвертым была я сама. Ненавижу математику». «Домен не существует в реальном мире», – продолжал Савицкий. «Но в нем существует мастер, который его создал. Творить в нем может только он. Но представь себе, что некий посторонний мастер чистого творчества смог» увидеть Демиурга и начал на него воздействовать. Что произойдет? Ну, конечно, домен зеркальным образом начнет воздействовать на реальный мир. Это в страха. Именно о нем. Влияние на домен происходит через отражение. Но достаточно убрать из этой зеркальной цепочки одно звено, чтобы влияние прекратилось. Либо Демиурга, либо того мастера, через которого домен начинает проецироваться на реальный мир. «Вы имеете в виду того мастера, который рисует все три шара?» «Нет», – недовольно сказал Савицкий. «Я имел в виду мастера иллюзий, который явно пытается влиять на Хольгера и на его домен». «А кто это?» – озадаченно спросила я. «Понятия не имею. Схема трисферы не называет его имя». Но она со всей определенностью указывает на то, что он есть. Иначе бы пятно страха не было бы таким необычным. Да, вместо того, чтобы все объяснить, призрак Савицкого подкинул мне новую задачу. Что еще за неизвестный мастер иллюзий? Откуда он взялся? Что ему надо от Саши? Пьяная дорога кончилась. Перед нами простирался пустырь, заросший высоким бурьяном. Слева темнели деревья Серафимовского кладбища, впереди за дорогой поднимались новостройки Комендантского, и моя цель зубчатая башня. Ни ночь, и ни день, серые сумерки, медленно падающие хлопья снега. Внезапно мне почудилось, что откуда-то издалека доносится монотонный гул. Что это? с тревогой спросила я. Андрей Михайлович, вы слышите? Гул постепенно приближался. Под ногами дрогнула земля гул перерастал в рев, к нему добавился металлический ляск. Над деревьями взметнулось облако белесой пыли. И на равнину выехал бульдозер Д-4. Он двигался по торфяной дороге метрах в ста от нас, очевидно патрулируя границу домена. Я сама не заметила, как отскочила на обочину, в панике озираясь в поисках укрытия. Но по обе стороны шел глухой забор, а передо мной простиралась голая равнина. Оставалось только бежать назад. Советский продолжал беспечно стоять посреди дороги. «Теперь, что касается мастера трех сфер», – спокойно продолжал он. «Универсального мастера, который может творить в реальном мире, который управляет иллюзией и способен создавать домены. Эшер был таким, возможно, корен, но они давно умерли». Бульдозер все так же ехал по торфяной дороге, не сбавляя скорости – я уже начала надеяться, что он проедет мимо, когда он притормозил, круто развернулся и погромыхал через поле прямо в нашу сторону. Не стоит воспринимать символику Эшера буквально. В некотором смысле человек за столом – любой из нас. Громко говорил Савицкий, игнорируя бульдозер. «Все мы существуем в мире определенностей, познаем себя через иллюзии и творим собственные вселенные силой воображения». Голос Савицкого потонул в реве двигателя. Я смотрела на приближающийся бульдозер и не могла пошевелиться. Страх сковал тело, одна только голова работала спокойно и ясно. А почему бы мастеру чистого творчества и не воспринимать символы буквально? Ведь я могу творить в реальности, могу создавать домины. Так может, я и иллюзии умею наводить? Конечно, я не пробовала и не знаю, как это делается, но ведь я... «Живой философский камень. Что это значит? Мне никто не объяснял, не пора ли разобраться самой. Не на это ли намекала Антонина, предложив мне такую задачу?» Бульдозер был уже в нескольких метрах от Савицкого. Тот так и стоял посреди дороги, продолжая что-то говорить. Сквозь грохот я ничего не слышала, только видела, как у старика шевелятся губы. «А слеп он, что ли?» – ужаснулась я, глядя, как огромная машина едет прямо на него. «Уходите!» – не выдержав, заорала я. «Вы что, не...» В тот же миг бульдозер смял старика, как бумажную куклу. Секунда, Савицкий еще стоял на дороге, следующая секунда, он уже исчез под гусеницами. Я даже зажмуриться не успела, а, впрочем, ничего и не увидела. Д-4 переехал Савицкого с такой же легкостью, как какого-нибудь жука, и погрохотал дальше, волоча за собой полевой шлейф. «Ко мне!» Бежать было поздно, я следила за ним, не отрывая взгляда. Сейчас я точно узнаю, какой на нем датчик, движение или тепла. О чем только что рассказывал Савицкий, три сферы. Мастер иллюзий не может влиять на мир домена, а домен не может влиять на него. Если я его не вижу, значит его нет. Материя становится иллюзией и наоборот, в зависимости от того, кем себя осознает мастер». На миг бульдозер занял собой все пространство. На меня пахнуло жаром двигателя, густой пылью, едким запахом смазки. Я зажмурилась, задержала дыхание и подумала – я мастер иллюзий. Не снижая скорости, до девять прогрохотал сквозь меня и поехал дальше по пьяной дороге. Запах сырой дорожной пыли и цветущего шиповника – прохладный влажный ветер в лицо. Я открыла глаза. Над новостройками всходило солнце, разливалось золотом в сиреневых облаках. Тысячами вспышек отражалось в стеклах многоэтажек. Вдалеке на пустой торфяной дороге мигали желтым отключенные светофоры. Просто очень раннее утро на Комендане. Или нет? Где я в реальности или в пятне страха? С неба все так же медленно падали серые хлопья, оседая на кустах шиповника, что рос вдоль дороги. Впереди маячил Савицкий, позади раздавал сорев, удаляющегося до 9 Мне вдруг показалось, что шиповник, Савицкий, бульдозер, облака и новостройки состоят из одной и той же материи – легкой, прозрачной, неосязаемой. Страх пропал, стало даже смешно, чего бояться. «Подумаешь, бульдозер, что он мне мог сделать? Как все оказалось просто!» Иллюзия или реальность – все зависит только от твоей точки зрения, от того, кто ты в данный момент. Ты можешь быть абсолютно кем угодно, когда на самом деле это поймешь. В памяти всплыл фильм, на который меня таскала Эзергиль прошлой зимой, когда на последних минутах Мара явился Будде в облике его самого. И Будда сказал ему «проваливай отсюда, Мара». «Ничего не выйдет. Я тоже иллюзия». «Таковы мастера иллюзии. Надо всем смеются и ничего не боятся». В каком-то хулиганском порыве я повернулась вслед уезжающему бульдозеру и крикнула «Сгинь! Исчезни!» И бульдозер дематериализовался, растворился в воздухе. Внезапно все вернулось на свои места. Сияние утра погасло. На комендань опустились серые сумерки. Я обнаружила, что снова нахожусь в пятне страха, в бетонном коридоре пьяной дороги. Меня била дрожь. Асфальт, там, где проехал бульдозер, можно было перекладывать заново. Когда пыль, наконец, улеглась, я перевела дыхание и отступила от стены. За спиной раздалось довольное хихиканье. Такое знакомое, я резко обернулась. «Неужели?» «Ну, наконец-то! Хоть кто-то из моих учеников хоть что-то понял», — сказал Савицкий, как будто мгновение назад его не переехал бульдозер. «А, это вы!» — разочарованно сказала я. «Просто мне показалось, что здесь был и другой призрак. Нет, бесполезно, он никогда не вернется». «Ты так уверенна?» — спросил Савицкий и исчез. Только что он стоял рядом со мной и задавал вопросы, а через мгновение его уже не было. Вероятно, провалился в какое-нибудь неевклидово пространство. «Спасибо, что проводили», – со вздохом сказала я и пошла дальше. До стройки оставалось уже совсем немного. За прошедшие сутки пятно страха изменилось кардинально. Теперь даже самый невнимательный человек не спутал бы его с реальным миром. Нет, географически и архитектурно Камендань оставалась прежней, но приобрела монохромный светло-серый оттенок. Все было усыпано этим снегом или пеплом, словно я из июня неожиданно перенеслась в февраль. В воздухе висела зыбкая пелена из падающих хлопьев. По пустым ночным улицам мела настоящая зимняя поземка. Сильнее всего пострадала зубчатая башня. Чем ближе я подходила к ней, тем больше замечала разрушений. Стены как будто проела эрозия. Они покрылись неровными дырами и впадинами. Теперь башня напоминала колокольню собора Гауди или выветренную одинокую скалу или термитник. Подножие башни было погружено в густое облако снежинок. До меня наконец дошло, что это не снег и не пепел. Это линяла сама башня облетала тонкими бетонными чешуйками, как дерево осенью. Постепенно распадалась в пыль. Пейзаж был настолько печален, что у меня на глаза навернулись слезы. Он был насквозь пропитан теми самыми эмоциями демиурга, от которых предостерегал Савицкий. И в тот же самый миг я поняла, что домен действительно изменился. Он не стал менее негативным, чем раньше, но сами эмоции стали другими. Больше не было ни ненависти, ни отвращения к жизни, ни тем более эгоизма, о котором говорил лесник. Остались только бесконечная печаль и одиночество. Стройплощадка выглядела заброшенной, я подошла к времянке и подергала дверь, но она была закрыта на засов снаружи. Тогда я повернулась к самой башне. Внутри было сумрачно и холодно. Я поднялась на несколько пролетов, вслушиваясь в свист ветра. Никакой внутренней отделки там еще не было, в пустых помещениях гуляли сквозняки. На четвертом этаже порыв ветра выбросил мне под ноги лист бумаги с распечаткой. Я подобрала его и прочитала, оценивая вражеский замок на расстоянии. Книга самурая? Похоже, Саша где-то поблизости. Я двинулась в обход по этажу, заглядывая в каждую комнату. Через несколько секунд в одном из офисов я услышала тихий шорох. Это была небольшая квадратная комната с большим окном. Вернее, просто с прямоугольной дырой в стене. Весь пол был усыпан знакомыми распечатками. У окна на полу сидел Саша, глядя перед собой отсутствующим взглядом. Услышав мои шаги, он повернул голову и сказал с кривой улыбкой, «Я сейчас рехнусь. Такое чувство, что голова раздулась до размеров комендани и сейчас взорвется». Он совершенно не удивился моему приходу, кажется, он вообще меня не узнал. Саша поднялся на ноги, пошел к окну и посмотрел в него усталым взглядом. «Что это такое творится?» – спросил он в пространство. «Ни черта не понимаю. Откуда все взялось? Пока на автопилоте шло, вроде нормально все развивалось. А теперь, когда я попробовал сам, даже еще и пробовать не начал, а тут уже все куда-то понеслось». «Целый день, как в дыму, все, не могу». Он сел в углу и закрыл лицо руками. Я подошла поближе, держа в руках распечатку. «Это твое?» Я нашла на лестнице. «Что это?» Вяло поинтересовался Саша. «Какие-то японские стихи про замок, про вражеский замок». И я прочитала вслух. Оценивая вражеский замок на расстоянии, не следует забывать о словах. «Сквозь дым и туман все напоминает горы весной». После дождя все напоминает ясный день. Кое-что не удается разглядеть даже в ясную погоду. «Это уж точно», – пробормотал Саша, поднимая голову. «Мощно сказано, все не разглядишь никогда и не проконтролируешь». Я отдала ему лист и сказала, контролировать все и не надо. Так никто не делает. Волевое усилие направляется на ключевые моменты, а остальное… «Ну, как выражаются мастера реальности? Что выросло, то выросло. Начинай с того, что можешь, что попроще. Например, сделай так, чтобы снег прекратился». «Как?» – недоверчиво спросил Саша. «Хм, для начала просто сосредоточься и успокойся». «Нет, смотреть в окно не обязательно». Саша глубоко вздохнул и закрыл глаза. «Ну как?» – спросил он через полминуты. Я выглянула в окно. «Отлично. Смотри, все закончилось. Погода ясная». Несколько минут мы стояли рядом и смотрели вниз, туда, где постепенно оседало и таяло облако чешуек. «Имей в виду», — сказала я. «Я по-прежнему считаю твое решение неправильным, а пришла сюда только потому...» «Потому что...» Саша повернулся ко мне, улыбнулся и протянул руки. «Когда наши губы встретились, я почему-то снова вспомнила о князе тишины». «Теперь мне стало ясно, князь, кто бы он ни был, не Сашин призрак и не мой, он наш призрак». И еще я поняла, что на самом деле он никуда не исчезал. Он всегда был здесь, в тенях, в невидимом, в каждом отражении. Когда смотришь запыленное стекло и видишь там не собственное угрюмое лицо, а только небо, огромный синий загадочный глаз – смотрящий на тебя с выражением, которое тебе никогда не разгадать. Да ты и не хочешь его разгадывать, просто смотришь в небо и тонешь в нем, тонешь и таешь от любви».